Хорошо, вздыхает он. К 12 я буду здесь. Если на несколько минут запаздаю, попросите тайного советника Лоренса подождать. Эдгар всегда запаздывает. Сестра Елена рассчитывает на это. Сегодня это, кстати. Она хочет поговорить с тайным советником Лоренсом о вещах, касающихся её профессора. Эдгар поворачивается к ней. Он принял решение. и поэтому лицо его сразу преображается. Это опять знакомое всем жизнерадостное лицо уверенного в себе человека. «В лабораторию мне можно еще сходить, сестра, а?» Эдгар улыбнулся. «А от этого вот он показывает на груду бумаг. Раз уж я согласился на разговор с Лоренцем, освободите меня на сегодня. Он плутовато, как школьник, который хочет увильнуть от неприятного урока, усмехается, встает, мгновенно исчезает за дверью. Быстрым шагом, ступни вовнутрь, парусит он в развивающемся халате под длинным крытым линолеумом коридором. Доктор якобы сидит над микроскопом, маленький, скрючившийся. Эдгар Аперман энергично машет ему, чтобы он спокойно продолжал работу. Но доктор Якоби встаёт, щуплый, насупившийся, угловатый. Он подаёт Эдгару мягкую, сухую детскую ручку. Эдгар знает, какого труда стоит этому человеку, склонному к сильному потению, сохранить свою руку сухой во время работы. Мы не должны обманываться, профессор, говорит доктор Якоби. Результаты у пациента 834 неутешительны. Больной был в третьей стадии. Эдгар пожимает плечами. Применение способа Апермана, того самого хирургического способа, который сделал изобретателя его знаменитым, на известной стадии болезни уже сопряжено с риском летального исхода. Эдгар Аперман никогда и не утверждал обратного. Он углубляется с доктором Якоби в обсуждение статистики заболеваний. Самое важное, Точно разграничить отдельные стадии болезни. Точно установить момент перехода второй стадии в третью. Во что бы то ни стало, нужно искать пути к тому, чтобы снизить коэффициент неуверенности. Горячо и нескладно уговаривает доктор Якоби своего патрона. А патрон сегодня более чем когда-либо убежден, что уж если кто призван усовершенствовать способ Апермана, то это он, фанатик точности. Доктор Якоби. Этому Якоби в самом деле цифры его статистических данных важнее цифр его заработка. Он не думает о том, что говорит с единственным человеком, который может ему обеспечить сносные условия существования. Да и человек этот забывает, что ему предстоит через несколько минут разговор, который решит судьбу его собеседника. Я закокутая в халат, горбится на табуретке маленький Якоби. А Эдгар бегает из угла в угол быстрым, несколько тяжелым шагом, ступни вовнутрь. Халат путается у него между ног. И тот, и другой забыли обо всем, что не имеет отношения к жизнеспособности и коэффициенту размножения известной бациллы. Вдруг Эдгар испуганно останавливается. Он вытаскивает часы, десять минут первого. Жаром обдает его при мысли, что старик Лоренц ждет его. Он обрывает себя на полуслове. Блестящий учёный, маленький доктор Якоби, как только разговор перестаёт касаться микробов, угасает и превращается в серого уродливого карлика, какой он и есть в действительности. Следует ли ему сказать, что он спешит по его Якоби делу? Нет, думает Эдгар, ни за что Старый Клоренс человек порядочный, но в административных делах всегда есть какой-то коэффициент неуверенности, не меньший во всяком случае, чем в способе Опермана. Как он сидит этот бедняга, смотреть жалко. Торопливо жмёт Эдгар руку Якоби. Его рука не велика, но крохотная ручка Якоби тонет в ней. В один из ближайших вечеров вы должны у нас отожинать, дорогой Якоби. Мне хочется с вами хоть раз хорошенько потолковать. Ах, это наша проклятая берлинская замотанность. Эдгар улыбается. От улыбки лицо его сразу молодеет. Сною несется он по коридорам. Он пригласил маленького Якоби к ужину. Надо сказать Гине. Надо согласовать время. Сестра Елена должна напомнить ему об этом. Хорошо бы условиться на такой вечер, когда и Руд будет свободна. Почему он подумал о дочери? Несомненно, какая-нибудь ассоциация с доктором Якоби. Вероятно, это страстность или, прямо сказать, одержимость, с которой оба относятся к задаче своей жизни. Он Эдгар посмеивается над сионистскими симпатиями Рут. Ему бы следовало уделять дочери больше внимания. Разум, разум, дочь моя, не беги в монастырь, Офелия. Жаль что самые простые вещи труднее всего понимаются. Он немецкий врач, немецкий ученый, но не существует медицины немецкой или медицины еврейской. Существует наука и больше ничего. Это знает он, знает Якоби, знает царик Лоренц. Но уже Рут этого не знает. А те, от кого теперь все зависит, знают это еще меньше, чем она. Ему немного неприятно при мысли о совещании, на которое он спешит. В конце концов, надо бы послать маленького Якоба в Палестину, улыбается он.